17. она странно себя ведет в каком смысле странно никогда не бывает дома старается проводить со мной как можно меньше времени она все время гуляет с собакой или разбирает белье наверху а вы уверены что ей не приходится брать эти дела на себя потому что вы ими не занимаетесь ну может быть наверное да Но обычно, когда она дома, это более...» Фил почесал в затылке. «Заметно. Плюс макияж. Доктор Ковиц ждал. Сэм не носит макияж. То есть иногда может накрасить ресницы тушью, это да, но обычно ей на это плевать. Моя жена такое не любит. Да и мне было как-то все равно. на мой взгляд, она всегда красивая. Она от природы симпатичная». «А теперь стала краситься?» Фил задумался. «Почти каждый день. Я же в комнате, когда она собирается по утрам на работу. Сэм теперь наносит тональный крем, тени, румяна, все такое». «А вы ничего ей об этом не говорите?» «Нет». Фил неловко заерзал на месте. «Ну... это... Я обнаружил, что... «Мне обычно проще, если она думает, что я сплю». «То есть она не знает, что вы знаете, что она красится?» «Нет». В такой формулировке это звучало глупо. «Фил, вы опасаетесь чего-то конкретного? Сами понимаете, почему вас это так беспокоит?» «Просто это не очень похоже на Сэм». Долгая пауза. Я могу задать вам вопрос о физической стороне вашего брака. Все в порядке? В порядке. В смысле, всегда было в порядке, но, естественно, с тех пор, как я начал... В общем, это же нормально, что у нас долгая тишина. Вы пытаетесь сказать, что с этим дела не очень? У Фила начали гореть уши. Он кивнул и потер нос. «А можете вспомнить, когда вы с женой в последний раз были близки?» Филу захотелось умереть. Прямо тут, на месте. Он сожалел о своем решении вернуться сюда. «Довольно давно. Может, прошло несколько месяцев, наверное. Нет, пожалуй, около года. Эта ситуация устраивает вас обоих? Фил не мог сказать вслух, не говорил о жгучем стыде, который ощутил, когда Сэм недавно прижималась к нему, потянувшись навстречу. А он просто не смог. Не смог сказать, что не то, чтобы не хотел попробовать, просто боялся, что если ничего не получится, это станет концом всему. Что проще даже не пытаться. До тех пор, пока не преодолеет это, что бы то ни было. Филу не удалось сказать это вслух. Когда-то давно Сэм смогла бы его разговорить, заставила бы во всем признаться, может, даже посмеяться над собой. Но той ночью она просто плюхнулась на спину и тяжело вздохнула, с таким разочарованием и раздражением, что Филу захотелось съежиться и исчезнуть. Я знаю, что она, возможно, во мне немного разочарована, но... «Но я не могу. Я просто чувствую, что это... чересчур». «Да», — с облегчением согласился Фил, — «чересчур. Просто я не справляюсь». Длинная пауза. Доктор Ковец вообще любитель помолчать. Наконец он произнес. «Как думаете, что произойдет, если вы расскажете Сэм о том, что сейчас чувствуете?» Фил вроде бы не двигался физически, но внутренне съежился при одной мысли об этом. Я не могу с ней разговаривать. Она все время злится. Не в том смысле, что ходит по дому и орёт на меня. Нет, но это чувствуется. Я ее подвел. Сэм считает, что ей приходится все делать самой. И, наверное, она в каком-то смысле права. А я не могу. Я просто чувствую такую. Усталость, хочется лечь и лежать, чтобы все это отдалилось от меня. И если я об этом скажу, Сэм просто посчитает, что теперь ей нужно разбираться еще и с этим. Новое бремя. Значит, ваша стратегия просто ждать, пока все не пройдет? Наверное. Доктор Ковид снова замолчал. У меня просто нет сил делать что-либо еще. «А что вы чувствовали, когда умер ваш отец, Фил?» Сказанные вслух эти слова звучали как-то неправильно даже сейчас. «Что вы имеете в виду?» «Вы раньше говорили, что перед его смертью у вас было ощущение, будто вы его подвели. Я не хочу об этом говорить». Слова, казалось, застревали в горле. «Хорошо». Но в ходе нашей беседы у меня возникает ощущение, что вам кажется, словно вы все время подводите близких. Это справедливая оценка? Мне не кажется. Я это знаю. Сэм вам говорила? Нет, она бы так не сказала. Значит, это ваша интерпретация. Она моя жена. Я хорошо ее знаю. Справедливо. Длинная пауза. «Как думаете, что вам нужно было бы сделать, чтобы она так не считала?» «В смысле? Это же очевидно, нет? Найти работу, снова стать мужчиной». «Вы не считаете себя мужчиной?» «Настоящим мужчиной. А какой он настоящий мужчина, Фил?» «Вы опять говорите глупости». Но что бы ни сказал Фил, доктор Ковец не обижался. Он лишь наблюдал за ним совершенно спокойно, с легкой улыбкой на губах. Можете раскрыть подробнее, что вы понимаете под словами настоящий мужчина? Mm -hmm. Тоже что и все. Это тот, у кого есть работа, кто заботится о семье, что-то делает. То есть, если вы этого не делаете, вы не считаетесь настоящим мужчиной. Это просто игра слов. Фил поднялся на ноги. Мне нужно идти. Доктор Ковец не возражал. Вообще ничего не говорил. Спокойно ждал, пока он наденет куртку, а затем, провожая к двери, произнес. «Увидимся на следующей неделе, Фил». Ниша уже трижды ночевала в квартире Джессмин. Два дня из трех она вместе с ней отправлялась на автобусе на работу, чтобы запомнить дорогу. Утром они ехали молча, в полусне, после подъема в 5.30, пытаясь взбодриться с помощью кофе и настроиться на новый день. Вечером садились вместе в переполненный автобус и разговаривали о том, кто получил больше чаевых, обсуждали странное поведение нового постояльца и ужин. Ниша в целом не была сторонницей пустой болтовни, но она знала, что такова цена за гостеприимство и старалась хотя бы не выглядеть недовольной. Они забирали Грейс от матери Джесмин и с ней возвращались в квартиру. Девочка не любила находиться дома в одиночестве после того, как полтора года назад их ограбили. «Забрали мой браслет с крещением и ноутбук Грейс. Я платила за него полгода!» Поэтому в те вечера, когда ее не мог забрать отец, приходилось делать огромный крюк. После ужина Джесмин работала, и квартира наполнялась пыхтением утюга или жужжанием швейной машинки. Ниша мыла посуду и прибиралась после ужина, чтобы освободить хозяйку хотя бы от этих обязанностей. Грейс была не слишком приветлива и заговаривала с ней только при крайней необходимости, но ясно, что присутствие гостьи доводило ее до белого коленя. Девочка старалась на нее лишний раз не смотреть, выразительно вздыхая каждый раз, когда ниша спускалась с верхней койки и демонстративно брала наушники, когда та появлялась в спальне. Ее сложно было винить. Ниша быстро обнаружила, что жить в крошечной квартирке с Джесмин и Грейс очень утомительно. Слишком тесно. Не шевельнуться лишний раз. Некуда положить вещи, если бы они у нее были, нигде не спрятаться, даже в ванной не посидеть без того, чтобы кто-то не начал тарабанить в дверь, поскольку срочно понадобились средства для волос, зубные щетки или унитаз. Все время шумно. Телевизор, музыка, которую слушала Грейс, радио на кухне, стиральная машина, которая, похоже, работала без перерыва. Днем и ночью звонили в дверь, люди приходили, чтобы забрать или отдать белье. И такой образ жизни, непрерывный труд и полное отсутствие покоя, для них, похоже, был нормой. Вместе с тем Ниша понимала, следует быть благодарной. Почему-то здесь все равно гораздо лучше, чем в том ужасном отеле. Честно говоря, это лучше любого другого варианта, который она могла себе позволить, пока пыталась найти выход. Ниша обнаружила, что восхищается Джесмин, способный улыбаться, кажется, в любых обстоятельствах, ругаться на фортуну не хуже иного матроса, а после сказать, что могло быть хуже, и посмеяться над ситуацией. Она обмолвилась, что хотела бы открыть собственное ателье, но ей нравилось работать в Бентли, и она опасается заскучать в одиночестве. — Мне бы просто чуть больше места. Может, небольшую мастерскую, куда можно было бы убрать все это? — Джесс обвела рукой комнату. — Чтобы нам с Грейси было повольготнее. Да, ей хотелось бы найти мужчину, но свободного времени ноль. К тому же мы с Грейс идем в комплекте, так ведь? Если я кому и понравлюсь, сначала надо будет заручиться ее одобрением. Тут Грейс подняла брови, словно о таком в ближайшее время можно только мечтать пару раз джесмин начинала шутить о чем-то обычно о мужчинах или сексе и ниша обнаружила что неизменно хохочет вместе с ней до слез впервые в жизни она начала понимать что такое женская солидарность и ей это нравилось ровно до того момента как ниша заметила шарлот в своей дубленке в ее светло-бежевой с кремовыми вставками дубленки от Хлои, шитые на заказ. Толкая тележку по коридору, Миша увидела, как к ней приближалась ее собственная одежда, причем сначала узнала дубленку, а потом уже женщину в ней. Шарлотт с той самой самодовольной, заговорщической улыбкой на лице повернулась к молодой женщине рядом и что-то ей говорила. От злости у Ниши голова закружилась. Она так неожиданно остановилась, что Джесмин врезалась ей в спину. Поняв, на что именно Ниша уставилась, горничная без слов утащила ее за локоть в коридор, ведущий в чайную зону, бросив тележку посреди прохода. «Это она?» — спросила Джесмин. «Моя дубленка!» Сквозь зубы процедила Ниша, задыхаясь от злости. «Она ходит в моей дубленке! Боже, правый! Что за дела? Что я вижу? Что я такое вижу?» Они остановились возле лифта для персонала. Ниша оглянулась, затем посмотрела на Джесмин, выпрямилась и пожала плечами, словно другого пути нет. «Вот теперь мне придется ее убить». Джесмин выдала смешок, а затем уже серьезно посмотрела на Нишу тем же взглядом, какой, пожалуй, могла бы подарить Грейс. Нет, Ниш, ты никого не убьешь. Это моя дубленка. У Ниши лопнуло терпение. Есть вещи вынести, которые попросту невозможно. В конце концов, это же Хлое. Пусть идет. Твердо произнесла Джесмин, а когда Ниша начала возражать, прибавила «Пусть себе идет, Ниш, послушай меня, не надо торопить события». «Что? Как это понимать?» Таня произвольно повысила голос, и Джесмин толкнула ее за дверь, заученно улыбаясь проходящим мимо гостям, словно это просто шутка между абсолютно довольными жизнью сотрудниками отеля. Не торопить события, я не могу ждать, деточка. Сейчас это единственное, что тебе остается. Ниша наблюдала, как Шарлотта вошла в золотой лифт со своей подругой. Она прекрасно помнила, как купила эту дубленку в магазине в Нью-Йорке, как впервые набросила ее на плечи в индивидуальной примерочной. Великолепный крой, приятный запах, чуть отдающий кожей. То, как ей улыбались продавщицы, чьи взгляды она ловила в зеркале. И мягкость, потрясающую, роскошную мягкость меха. «Я тебя ненавижу», — заявила она Джесмин, когда Шарлотт исчезла из поля зрения. «Я знаю», — ответила та. «Идем, добудем тебе сэндвич». «Я чувствую себя чертовой золушкой», — Только уродливая сводная сестра прибрала к рукам мое платье, тыкву, слепых мышей и все остальное в придачу. Жаловалась Ниша, вгрызаясь в сэндвич, приготовленный Алексом, а затем отодвинула тарелку. Мыши вроде были не слепыми, но не суть. Джесмин прихлебывала чай. — Я прекрасно тебя понимаю, милая, прекрасно понимаю. — О, погоди! — она бросила взгляд на телефон. Сандра вызывает меня в офис. Наверняка из-за того пятна на ковре в номере 203. Оставайся здесь, и я быстро. Ниша была настолько поглощена жалобами на несправедливость, что только через несколько минут заметила, что Джесмин уже нет. Она смотрела на сэндвич с креветками и манго, чистое наслаждение. Однако от злости так разболелся живот, что съесть еще хоть один кусочек не было никакой возможности. Алекс медленно поднялся со стула отложил книгу что то про способы томления мяса в горах на севере и достал из кармана пачку сигарет затем вынул одну и протянул нише а вторую легким движением сунул в рот я не курю раздраженно бросила она я знаю ответил тот алекс вышел через черный ход туда где стояли мусорные баки и помедлив ниша отправилась следом Не то, чтобы она жаждала его общества, просто ей не хотелось оставаться в одиночестве. Кто-то должен видеть, как тяжело ей приходится. Повар уже зажег сигарету и стоял возле невысокой стены. От пластиковых баков с крышками тянуло гнилой капустой. Но, как и другие работники отеля, Ниша уже не обращала на это внимания. «Мой муж, — начала она, — меня предал» забрал все, что мне принадлежит, и я никак не могу вернуть себе свою жизнь». «Это плохо», — Алекс задумчиво выдохнул длинную струю дыма. «Кажется, здесь в таких случаях говорят, он ободрал тебя как липку». Ниша даже рассмеялась от неожиданности. «Шутишь, что ли? Почему как липку? Что это вообще значит?» Он засмеялся. Понятия не имею. Английские выражения очень странные. На прошлой неделе кто-то из гостей сказал «Не надо мне тут приседать на уши». Но по многозначительной улыбке стало ясно, что Алекс все прекрасно понимал. Он снова достал пачку и на сей раз Ниша взяла сигарету. Поджигая ее Алекс следил, чтобы его руки, покрытые шрамами, не коснулись лица женщины. Ниша затянулась, испытывая знакомое удовольствие пополам с чувством вины, которое дарила ей каждая выкуренная сигарета. «И что ты будешь делать?» Она словно сдулась, сделала еще одну затяжку, а затем пожала плечами и неожиданно для себя начала говорить, не понимая толком, откуда взялась эта потребность все ему объяснить. «Понятия не имею». Я сейчас живу в маленькой квартире Джесмин. Ее дочь меня ненавидит, потому что я сплю в ее комнате, где и для одного-то мало места. Я чищу туалеты, буквально унитазы. Все мои худшие кошмары сбылись, и я понятия не имею, как выбраться из этого ужаса. «А с мужем ты не говорила?» «С того дня, как это произошло, нет». Он не отвечает на мои звонки. Алекс кивнул, словно понимал ее чувства. Какое-то время они сидели молча курили. Если ситуацию нельзя исправить, наконец произнёс он, может нужно взглянуть на нее по-другому? Миша нахмурилась, Алекс по-прежнему смотрел в переулок. Два голубя дрались за куриную кость, выхватывая ее друг у друга, подбрасывая в воздух, а затем снова ковыляя к ней на кривых коготках может стоит подумать обо всем том что тебе в прошлом не нравилось и сказать это шанс начать сначала полная свобода никаких оков может это то о чем я мечтала тогда наверное однажды ты будешь счастливее чем была раньше без денег дома и одежды что сказать такой феерической чуши я еще не слышала Миша сердито втянула носом воздух. «Возможно. Но если не можешь изменить обстоятельства, у тебя нет выбора. Остается только изменить отношение к ним». «То есть тебе нравится пахать здесь сменами по 18 часов, да? Пока не начнешь валиться с ног от усталости. Тебе нравится, когда на тебя орёт Мишель из-за того, что какой-то гость жалуется, будто ты не так приготовил бекон?» «Может, любишь ездить сюда на автобусе рано утром на двойную смену из-за того, что другому повару не доплатили и он свалил на другую работу?» Алекс посмотрел на нее. Морщинки вокруг глаз выдавали веселье. «Да, к тому же бекон, но я всегда готовлю идеально». Ниша фыркнула. «Вот не надо этого. Я рад, что моя еда делает людей счастливее». Да эти гости не поняли бы, что такое счастье, даже если бы оно обрушилось им на голову кувалдой. Люди, которые здесь едят, просто восполняют силы. Или же их обязывает статус. Женщины все время подсчитывают про себя калории с каждой ложкой. Для них еда — одновременно мучение и удовольствие. Они не могут сполна ей насладиться, поэтому половина всегда остается на тарелке. «Я говорил не про гостей». Алекс улыбнулся ей и потушил сигарету. Ниша смерила его взглядом. «То есть мне нужно и дальше звонить ему, да?» «Думаю, только так ты сможешь решить проблему». «К черту! Сейчас позвоню». Она начала набирать номер Карла. «Нет», — произнес Алекс, — «возьми мой телефон. Нельзя, чтобы он узнал, где ты сейчас». В этом был смысл. Ниша взяла сотовый и набрала знакомый номер. «Не уйти?» — спросил Алекс. Не успев осознать, что делает, Ниша схватила его за рукав. «Нет, нет, пожалуйста, останься». Пошли гудки. Она поняла, что дрожит всем телом, а затем Карл взял трубку. «Наконец-то!» — выдохнула Ниша, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Ниша, как поживаешь, любимая!» В голосе послышалась лишь незначительная нотка удивления. Карл спокоен, собран. Словно только что вернулся из короткой командировки. «Да просто превосходно! Потрясающе! Как ты думаешь, я поживаю, Карл? Ты отнял у меня всю жизнь! Не нужно драматизировать, дорогая». «Да моя жизнь теперь одна сплошная драма, Карл. Что ты творишь? Что вообще происходит?» «Дорогая, дорогая, давай поговорим, как цивилизованные люди. Не называй меня так. Ты вышвырнул меня, свою жену из моего дома, отобрал у меня и одежду, и все, чем я жила, оставил меня без гроша. Да я могла оказаться на улице». «Где ты сейчас? Я пришлю Ари, он тебя заберет. Я пытался с тобой связаться. Она замерла. Алекс наблюдал за ней. Я звоню с телефона друга. Просто пришли мне немного денег, хорошо? Я найду адвоката, и мы все уладим. Нет-нет, что ты? Нам нужно встретиться». «Хорошо». Она сделала глубокий вдох. «Где?» «Думаю, мы можем увидеться на складе. Я купил новое здание в Дувре, Кент». «Ты хочешь, чтобы я приехала на какой-то склад в Кенте?» Алекс покачал головой. «Нет», — ответила Ниша, — «в отеле. Мы встретимся в отеле, внизу, в лобби». Его вот тон немного поменялся. «Как скажешь». «Сегодня», — добавила Ниша, — Я поменяю расписание встреч и через час буду там. Прекрасно. В его голосе ощущалось раздражение. Карл не привык, что ему диктуют условия. «И без Ари», — вставила она, — «без Шарлот и адвокатов, только ты и я». Он бросил трубку. Опустив телефон, Ниша посмотрела на Алекса, голова шла кругом. «С тобой все хорошо?» Алекс пристально вглядывался в нее. «Кажется, мне нужна еще одна сигарета», — призналась Ниша, глядя на свою униформу. «Хотя нет, нет, мне нужно во что-то переодеться». Стены прачечной были полностью скрыты под рядами вешалок с одеждой в полиэтиленовых чехлах. Стеллажи занимали все пространство от пола до потолка. Виктор и Джесмин стояли плечом к плечу в крошечной темной комнате, пропахшей химикатами, и перебирали вещи, уточняя размеры время, когда их нужно вернуть гостям. Старшая горничная то качала головой, то показывала одежду Нише. Они остановились на черном костюме от Сандро и светлой шелковой блузке. Виктор утверждал, что успеет почистить их повторно, так как гостям они нужны только в пятницу. Обуви не было. Похоже, больше никто не сдаёт её в химчистку, а значит, придётся обойтись жуткими лодочками без каблуков, в которых нише пришлось ходить с тех самых пор, как всё это началось. Кошмар! Но, с другой стороны, по сравнению с другими событиями в её жизни, это не самое страшное. Виктор попросил одного из партье отполировать ей туфли, пока сама Ниша укладывала волосы в женском туалете. Джесмин слегка завела концы щипцами, позаимствованными в одном из люксовых номеров, и одолжила туши помаду. Женщина, которую Ниша увидела в зеркале, впервые за эти две с лишним недели начала напоминать ей саму себя. «Ты выглядишь на все двести», — сказала Джесмин, которая предложила убрать вместо нее одну из комнат, чтобы выгадать время навстречу. «Готова?» «Готова», — ответила Ниша, хотя и не совсем была в этом уверена. Карл поднялся на ноги, когда она подошла к нему через лобби отеля. Странно было смотреть на него издали. Ниша вдруг заметила, как он располнел. Даже живот выступал поверх ремня, как тесто, рвущееся прочь из кастрюли. Все в нем, идеально скроенный костюм, непременный загар, модные часы, итальянские туфли, кричало о богатстве. Ниша с удивлением поняла, что Карл казался ей незнакомцем. «Как можно с такой легкостью стереть из памяти восемнадцать лет?» Он тепло улыбался, будто и впрямь рад ее видеть, и даже потянулся, чтобы поцеловать в макушку. От удивления ниша не увернулась. От него пахло новым одеколоном, и на миг в ней вспыхнул гнев. Проскользнула мысль, кто это покупает тебе другой парфюм? «Два кофе», — сказал Карл официанту, появившемуся из ниоткуда, когда они присели. «Двойной эспрессо для меня, американо для леди». «Сливок?» — Ниша покачала головой. Она пыталась не дрожать. Сколько раз ей представлялся этот миг за последние дни, в самых разных вариантах, от его искренних извинений до момента, когда она пробивает муженьку голову окровавленной киркой. А теперь вот он сидит, жив-здоров, играет свою роль, словно ничего не произошло, и они просто выбрались в обед вместе выпить кофе. — Что ж, дорога дальняя? — Нет, — ответила Ниша. Она сидела неподвижно, изящно сдвинув щеколотки, не сводя взгляда с его лица. — Это человек, с которым я почти двадцать лет делила постель. Думала Ниша, выполняя все его прихоти и капризы. Я гладила его по голове при мигрении, массировала плечи, когда он жаловался на стресс и усталость. Знала его размер наизусть, могла заказать одежду у любого кутюрье мира. Это человек, которому я родила нежно любимого сына. Я успокаивала его, когда он злился, следила за его врагами и даже устраняла их, обеспечивая ему спокойное плавание, окружала его всеми удобствами, которые доступны людям. И этот же человек вычеркнул меня из своей жизни. Он трахал свою помощницу и лгал мне на протяжении всего этого времени». Все это казалось таким нереальным, что Ниша на миг даже почудилась, будто ей снится дурной сон. «Как поживаешь?» — спросил Карл, когда им принесли кофе. «Это шутка. Выглядишь хорошо». Она помешивала свой напиток. «Какого чёрта происходит, Карл?» — произнесла Ниша. И он засмеялся, искренне, тепло глядя на неё, будто она удачно пошутила. «Прости, милая», — наконец ответил Карл. «Я проявил недостаточную гибкость в эти пару недель. Мне следовало быть дипломатичнее». «Дипломатичнее? Серьезно? «Адвокаты дали мне неудачный совет. Я осознал, что это неправильный путь для нас». Он потянулся ладонью к ее руке, и Ниша сперва не стала противиться. Это прикосновение ей слишком хорошо знакомо, но затем, наконец, отдернула пальцы. Глядя на нее, Карл снова откинулся на спинку кресла. Ты обижена, излишься. Я могу это понять. Я пришел, чтобы все уладить. Я к тебе не вернусь, тяжело обрубила Ниша. Я знаю. Вероятно, мы достигли конца нашей совместной дороги. Но какой зато был путь, верно? Он нежно улыбнулся. Ниша хмурясь смотрела на него. Это точно Карл, или Ари нанял какого-то актера, чтобы тот сыграл его роль? Столько славных лет. Хорошие были времена поездки, наш прекрасный сын. Думаю, мы неплохо справлялись. «Наверное, мы сможем остаться друзьями, верно?» «Ты вообще никак не связан с нашим сыном. Ты с ним не разговаривал уже полтора года, только через своих шестерок. Он провел рукой по волосам. «Что я могу на это сказать, Ниша? Я тоже человек и несовершенен. Я над этим работаю. Мы с ним связывали за эту пару недель, и ты рассказал ему о том, что сделал». Нет, подумал, что, наверное, мать сможет лучше ему все объяснить. Ты всегда хорошо с ним справлялась. Она покачала головой. Кто бы сомневался, самые неприятные задачи он переложит на ее плечи. Карл склонился к ней над столом с серьезным и честным видом. Послушай, Ниша, я пришел, чтобы извиниться. Я очень скверно преподнес тебе эту новость, без должного уважения, но я бы хотел это исправить. Мне было бы приятно думать, что мы можем закрыть эту главу в нашей жизни в мире и гармонии. Ниша не произнесла ни слова, инстинктивно понимая, ее лучшее оружие сейчас — молчание. Я бы хотел предложить тебе заключить соглашение. Она ждала. «Допустим. Я попрошу адвоката связаться с твоим, чтобы прийти к честному и справедливому решению для всех. У меня нет адвоката, Карл, твоими стараниями. Я это исправлю. Тогда наши адвокаты пообщаются, и мы найдем приемлемый вариант. Ты сможешь жить, ни в чем не нуждаясь». Ниша с любопытством посмотрела на него. «Может, за этим стоит Шарлотт?» Она посоветовала ему все это сказать. Карл вроде бы искренен. Она украдкой окинула взглядом комнату, но не заметила ни Ари, ни наглой ассистентки, ни кого-либо еще за столиками. Только Джесмин поодаль подметала пол, посматривая на нее. Горничная чуть приподняла бровь, словно спрашивая: "Ты в порядке?" Ниша едва заметно кивнула и закинула ногу на ногу в общем я подумал что нам следует продолжил карл а затем выдал что это за туфли он пялился на ее ноги а это долгая история где твои лабутены зачем тебе мои лабутены ее так и подмывало сказать ты что не знаешь что на ноги этой кобылы они все равно не налезут но не хотелось показывать что знает обо всем Карл сделал глоток из чашки, не глядя ей в глаза. «Видишь ли, дело в том, что они будут частью соглашения». Ниша посмотрела на него. «Ты что, хочешь у меня последние туфли отобрать?» «Их покупал я, Ниша. По сути, это мои туфли, как и все остальное. Ты подарил их мне, поэтому, по сути, они теперь мои». «Зачем тебе мои туфли?» «Ну, давай», — подначивала она его про себя, «просто скажи это, скажи, что хочешь подарить их большеногой подружке». «Их сделали по моему заказу, они стоят больших денег». «Ты странно себя ведешь, Карл. У тебя уйма вещей, которые стоят гораздо больше, чем эти туфли. У них есть сентиментальная ценность». «Сентиментальности в тебе, как в берлинской стене, не вешай мне лапшу на уши». «Не упрямься, Ниша!» — в его голосе просквозила угроза. «Я стараюсь проявить великодушие». «Я не упрямлюсь, Карл, и великодушием тут и не пахнет. Пока. С тебя станется в обмен предложить мне на прощание чемодан с чечевицей. К тому же этих туфель у меня все равно нет». То, значит, у тебя их нет. Они были у меня в сумке, и кто-то их забрал. Забрал? В смысле, украл? Вряд ли. Просто кто-то по ошибке взял мою сумку вместо своей в тот день, когда ты любезно выдал мне бумаги. Что? Кто это был? Почему ты их не вернула? Как тебе сказать, Карл? ты оставил меня без денег, без одежды и без крыши над головой. И на этом фоне потеря пары туфель как-то не казались мне большой проблемой. Он всегда странно относился к тому, что покупал ей, словно считал, что эти вещи по-прежнему принадлежат ему. Взять хоть сумочку Гуччи, которую она случайно оставила в ресторане вскоре после свадьбы. Карл четыре дня с ней не разговаривал. В таком случае, когда ты их заберешь? Хочешь — верь, хочешь — нет. Я все это время пытаюсь как-то выжить без денег и крыши над головой. Ты хотел показать мне, какой ты крутой и могущественный? Браво! У тебя получилось. Ты в один миг лишил меня всего. Я прекрасно поняла, что ты хотел до меня донести. Все карты и козыри у тебя на руках. «Уж прости, если в процессе я потеряла какие-то твои вещички». «Похоже, он был в ужасе. Может, от своего поведения?» Подождав немного, Ниша продолжила. «А что, по-твоему, я должна была делать, Карл?» Он пожал плечами. «Не знаю. Я думал, ты останешься у кого-то из своих друзей». «У меня нет друзей в этой стране». «Ну, может, кто-то поможет тебе с билетом на самолет? Зачем тебе здесь оставаться?» «Так паспорта у меня тоже не было, верно? Он остался в пентхаусе вместе со всеми моими вещами». «О, — рассеянно отозвался он, — да, точно». Как-то глупо, словно они вдвоем вели нелепую игру, которая теперь, когда партия закончена, казалась странной и бессмысленной, как шутка, зашедшая слишком далеко. «Послушай», — произнесла Ниша, — «дай мне денег на адвоката. Мы разберемся с разводом и компенсацией, а потом можешь забирать любую пару моих туфель. Просто верни мне мои вещи и оставь меня в покое, хорошо?» Без шума, без огласки. Я хочу забрать лишь то, что мне причитается. Но он вдруг навис над ней. «Без туфель ты ничего не получишь», — ответил Карл. «Ни доллара». «Что?» «Не смей терять мои вещи, поняла? Не смей терять то, за что я платил, будто это ничто». Теперь его глаза были холодны, как лед, а челюсти стиснуты. «Верни мне те туфли, а после поговорим». «Карл? Что за...» — крикнула Ниша ему вслед. «А как же мои деньги? Адвокат! Карл? Мне нужна одежда, мои вещи! Карл!» Но он уже отвернулся и прошествовал по лобби. Из ниоткуда материализовался Ари, и они удалились плечом к плечу, спинами к ней погруженные в разговор.